Глава пятнадцатая. Я даже сходу не сообразил, на что мне стоит в первую очередь реагировать. На то, что мой двоюродный брат оторвал механическую руку, или же на то, что он заорал в кабинете главного киберпротезиста Японии «Получай, сволочь». Шинагару Рюсей вскочил со своего кресла и пробежал мимо меня к Кацураге Казуме. Мужчина схватился за голову и воскликнул. «Моя... моя рука!» Казума, кажется, осознал, что натворил, тут же поставил ее на место и низко поклонился. «Простите, Шинагарусан, я не специально!» «Да нет!» — помотал головой он. «Как вы это сделали, Казума-сан? Она ведь из титана!» «Я откалибровал подвижность сустава, которым она крепится к стойке», — ответил он. «Настроил силу сокращения искусственных мышц, в общем, вызвал полный паралич, но, клянусь, я не думал, что ослабил ее настолько, что крепление ослабнут». «А крепление с тонусом искусственных мышц напрямую зависит от программы, которая корректирует эти функции», — нахмурился Шинагаро Рюссей. «Это большая проблема». «Вы меня не возьмете?» — паник Коцураги Казума. «Да нет же, я не об этом», — воскликнул Шинагаро. «Это значит, что в программе где-то есть ошибка, которую я не учел». «Я так не думаю. Механизм сделан просто великолепно, как и его программное обеспечение. Все алгоритмы работают как надо». принялся восклицать Казума. «Никто ведь не будет специально ослаблять тонус руки через начинку системы, когда она будет имплантирована человеку». «Нет-нет, Рюсэйсан прав», — встрял в их разговор я. «В программе точно имеется ошибка». «Вы тоже поняли, Тэндусан?» — задумчиво почесывая подбородок, спросил Шанагару. «Да», — кивнул я. «Если человек по какой-то причине ослабнет, заболеет или переживет травму... Информация об этом передастся по нервному волокну в механическую руку, и тогда она может совершить самоампутацию. «Вы нашли очень серьезный просчет, казмасан сказал Шинагару. «Тендосан прав. Эту ошибку нужно срочно исправить. Я рассчитывал, что вы просто ослабите руку, но вы случайно обнаружили ошибку в программе. Вопросов больше нет, вы приняты. Если, конечно, я готова взяться за искоренение таких ошибок. Справитесь, казма «Конечно!» Воскликнул он и снова поклонился. «Я всю жизнь об этом мечтал!» «Но подождите!» — прервал нас Шинагару. «Скажу честно, Казума-сан, вы меня впечатлили. Не стану юлить, я был уверен, что Тендо-сан просто хочет устроить своего брата, воспользоваться связями, так сказать. Но поймите и вы меня, я от своих условий отказываться не хочу. Мне нужно, чтобы Тендо-сан тоже работал в моей клинике. Либо оба, либо никто». Какой, однако, амбициозный засранец этот Шинагару. Ни в коем случае даже думать не хочу о нем в негативном ключе. Этот человек мне нравится. Он уцепился за двух сотрудников, которые могут продвинуть его проекты вверх, и я разделяю его мотивы». «Я только заорю, Сейсан», — ответил я. «Выделять на это время я смогу, однако мы с вами не закончили разговор. Вы спрашивали, как заставить информацию из органического нерва передаваться в искусственный, или вы уже забыли свой вопрос?» «Я его никогда не забуду», — заявил Шинагару рюсей «Потому что это главный вопрос, который мы с коллегами пока что никак не можем решить». «Могу я воспользоваться вашей доской?» — спросил я. «Да, пожалуйста», — пожал плечами Шинагару. «А что вы хотите изобразить?» Я взял в руки несколько маркеров, а затем произнес. «Ответ на ваш вопрос, рюсей сан Шинагару вместе с Казумой притихли. Я приступил к изображению своей идеи, и абсолютная тишина нарушилась лишь один раз, когда мои коллеги перетаскивали стулья, чтобы занять место напротив доски. «Итак», — произнес я, когда закончил свой рисунок, — «перед вами строение нерва в разрезе. Хочу на всякий случай напомнить, как он выглядит, чтобы вам было проще уловить мою мысль». На доске был изображен многократно увеличенный в размере нерв». Одна из главных составляющих нерва — его оболочка. Как вы оба понимаете, она играет важнейшую роль. Наш организм научился создавать идеальную изоляцию — миелиновое волокно. Именно им окружены пучки нервов. Точно так же, как провода в любом устройстве окружены резиной. Это позволяет избежать распространения электрического тока в разные стороны и упорядочить его течение в одном направлении, — произнес я. «Это нам известно». кивнувши на гору Рюссей. Это известно даже школьнику, который не ленится учить биологию. Как нам может помочь эта информация? Потерпите немного, Рюссей-сан, попросил я. Скоро вы все поймете, а я продолжу. Изоляция в виде миелина окружает пучки нервных волокон, которые окружены еще одним слоем миелина. Другими словами, нерв — это не провод, это кабель. В кабеле точно так же содержатся изолированные друг от друга проводящие ток жилы. тенда можно чуть медленнее?» — перебил меня Казума. «Я записываю». «Это вам не нужно», — отмахнулся Шинагару. «Достаточно знать, как программировать начинку протеза». «Нет, не соглашусь», — помотал головой я. «Как он может запрограммировать начинку, если не знает работу всей структуры? Роль Казумы в данном процессе — это роль Творца, который управляет генами, а гены — «Это компьютерный код в прошивке устройства». «Я обязательно буду совершенствовать свои знания!» — воскликнул Казума. Видимо, пытался произвести впечатление на Шинагару. «Еще в нерве проходят миниатюрные сосуды, которые его питают. Но для искусственного нерва эта информация нам не пригодится», — продолжил я. «А теперь перейдем к главному вопросу, как объединить органический провод с проводом, созданным руками человека». «Скажите, Рюсэй-сан, с какими проблемами вы сталкивались?» «Дайте отгадаю. Рука человека передает один импульс, а протез регистрирует совсем другой». «Не так чисто и качественно, как хотелось бы, верно?» «Мысли мы читаете, Тэндо-сан», — удивился Шинагару. «Как вы это поняли?» «Потому что я знаю, где здесь ошибка», — отметил я. «Решите этот недочет и увидите результат сразу же». «Не томите, что нужно сделать». Настоял Шинагару Рюссей. И тут мне пришлось замолчать. Просто взять и выложить ему решение проблемы? А что, если после этого он откажется принимать нас двоих к себе на работу? Воспользуется готовой идеей, которую я придумал, и все. Сомневаюсь, что Шинагару Рюссей пойдет на такое. Он кажется мне порядочным человеком. Но перестраховаться стоит. Однако нельзя давить на него слишком сильно. Достаточно лишь дать ответ на вопрос, но умолчать о самом главном — о том, что знаю только я. мелиновое волокно у всех людей сильно отличается», — отметил я. «Его толщина запрограммирована генетически. Другими словами, один протез не может подойти всем людям сразу. Его придется подгонять индивидуально. Иначе информация из нерва будет передаваться некачественно у 80% пациентов». «Так», — задумался Шинагару. То есть нужно подогнать проводимость в проводах под показатели, которыми характеризуется нерв. Но как это сделать? — А вот этот вопрос, Рюсей-сан, — произнес я, надев крышечку на маркер, — я расскажу только после того, как мы с Казумой-саном будем устроены в вашу клинику. Шанагаро Рюсей раздраженно цикнул и вскочил со стула. Мужчина ходил туда-сюда по своему кабинету, после чего, взмахнув руками, произнес — «Хорошо, Тэнду-сан, ваша взяла. Вы меня убедили. Оформить часть документов мы можем уже сейчас, но после Нового года я буду ждать вас обоих. Казума-сан будет работать под моим началом регулярно, а вы поможете мне развить недостающие части механизма. Идет?» «Более чем, рюсей — улыбнулся я. «Вот увидите, вы не пожалеете. Как только праздники закончатся, я сразу же приеду к вам, чтобы рассказать о своих идеях». Шинагару Рюссей отсканировал наши документы, И мы подписали первые договоры. Собеседование прошло успешно. Фактически Кацураги Казума уже стал сотрудником протезы Шинагару. Осталось только провести оставшиеся документы через отдел кадров и уволиться из клиники Ямамотофарм. Со мной дела обстояли куда проще. После новогодних праздников я подпишу договор и стану внештатным сотрудником. Тогда-то я и расскажу Шинагару Рюсею о своей идее. Домой мы отправились на такси. К вечеру пробки стали еще плотнее, поэтому времени на разговор с братом у меня оказалось в два раза больше. Казума без умолку болтал о том, как ему удалось обхитрить алгоритмы компьютера, внедренного в протез. И лишь через час своего монолога он спросил. «Тендакон, а мне-то расскажешь, в чем заключается твоя идея?» «Рассказать могу, но я должен быть уверен, что ты никогда и никому об этом не скажешь», — предупредил его я. Шинагару Рюсей должен узнать эту схему исключительно от меня и точка. Иначе расклад может быстро измениться. Я перестану быть ему нужен, а вместе со мной отпадет и потребность в работе с Казумой. «Даю тебе слово, тэнда никому не расскажу!» — пообещал он и протянул мне свой мизинец. «Это обещание!» Я понятия не имел, что он хочет этим показать. Видимо, какая-то японская традиция, о которой мне ничего не известно. Я взял мизинец Казумы своим мизинцем, после чего брат тут же затряс моей рукой, приговаривая. «Если я совру, то проглочу одну тысячу иголок и отрежу палец». А, -а, а теперь я понял, что он имеет в виду». Это стандартное японское обещание. Звучит жестоко, но смысл в нем есть, и он не менее странный, чем сам текст клятвы. Я слышал об этом. Под съеданием тысячи иголок японцы подразумевают необычные иглы, а поедание рыбы-ежа, которые здесь именуют харисенбон. Для человека она смертельно ядовита. Уверен, что в феодальной Японии такое на самом деле практиковалось, а до современности дошел один лишь чудной ритуал. «Хорошо, раз уж тысячу иголок съешь, тогда я тебе точно верю», — рассмеялся я. «На самом деле все просто, казама Нужно взять образец нерва и на его основе настроить проводящие пути в протезе. Сопротивление, силу тока, напряжение, частоту — все должно соответствовать. А для этого нужно изучить мейлиновое волокно у пациента, которому прикрепляется протез. «Но разве это возможно сделать?» — нахмурился Казума. «Тогда ведь придется отрезать часть нерва». «Ее в любом случае придется отрезать», — ответил я. Конец нерва после ампутации уже не функционирует. Эту омертвевшую часть придется отрезать. Взять кусочек здорового нерва, быстро его изучить, а затем настроить проводники и сразу же присоединить руку. Все это должно проводиться разом, как одна операция. «Но ведь для такого точного изучения нерва понадобится новый аппарат», осознал Казума. «Не через микроскоп же его будут осматривать, верно?» «Конечно. Нужно ведь все показатели с него снять». Именно поэтому шинагару Рюсею придется потратиться еще и на разработку нейрографического аппарата, который будет тщательно фиксировать все показатели проводимости. Другого способа я не вижу. Если сделать так, то протезы будут сидеть как настоящая рука или нога. Кроме того, у меня есть еще масса предложений, как улучшить технологию Шиногару. Но об этом я расскажу ему значительно позже. Мы вернулись к дому с нашими съемными квартирами. Казума еще раз поблагодарил меня за помощь и ушел отдыхать. И я отставать от него не собирался. Сегодня 28 декабря. Следующие несколько дней я хочу посвятить себя отдыху. Хотелось бы набраться сил перед новогодним дежурством. Сайки в городе уже нет, все остальные мои коллеги заняты подготовкой к празднику, так что я смогу посвятить предновогодние дни себе». Вплоть до вечера 31 декабря я закалял себя суровыми тренировками, пробежкой по улицам, силовыми упражнениями, а затем награждал хорошей качественной пищей. Тратить время на готовку мне не хотелось, а потому я заказывал еду на дом из близлежащих ресторанов. Все остальное время тратил на оформление научной работы для шинагаро Рюсея. Мне хотелось не просто создать протез, который будет в точности повторять движение человека. Нет, это слишком банально. Я хочу, чтобы протез мог еще и чувствовать холод и тепло, легкую боль, давление, прикосновение Все, как и обычная здоровая конечность. У меня созрел план, как создать нечто подобное, а потому я полностью утонул в этом проекте. В шесть часов вечера 31 декабря я пришел на работу. В ординаторской терапевтического отделения как раз переодевался Такэда Дзюнпэй. «О, а вот и наш счастливчик!» — тихо усмехнулся он. «Как вы, Кацураги-сан, не сильно расстроились, что вам предстоит провести эту ночь здесь?» «Нет, все в порядке», — улыбнулся я. «Работа для меня милее дома». «При всей моей любви к моей профессии я вас все равно понять не могу», — пожал плечами Такэда. «Что ж, Кацураги-сан, тогда поздравляю вас с наступающим!» «Взаимно, Такада-сан», — ответил я и слегка поклонился. Коллега прошел до выхода из ординаторской, а затем остановился и произнес. «Простите, что принес вам в этом году много проблем, Кацураги-сан». Такеда резко повернулся и согнулся чуть ли не под углом в 90 градусов. «Спасибо, что относитесь ко мне как к равному, даже после всех гадостей, что я сделал». «Оставим это в прошлом году, так и да улыбнулся я. «Хорошо вам отпраздновать». «И вам», — кивнул он и живо покинул ординаторскую. Не успел я опомниться, а в приемное отделение уже повалили пациенты. Кто-то отпраздновал раньше времени, кто-то умудрился переесть жирной пищи. Пошел поток панкреатитов, холециститов, пьяных в сопровождении полицейских и не только». Я работал, не покладая рук, вплоть до одиннадцати вечера. За час до окончания года вернулся в ординаторскую, чтобы заполнить истории болезни, и осознал, что в ней собралось уж слишком много народу. Еще полчаса назад здесь никого не было, а вернувшись, я обнаружил, что незваные гости убрали компьютеры со столов и подготовили праздничный ужин. За столом сидели хирург Рейсай Масаши, невролог Асакура а также Кондо Кагари и все медсестры из хирургического, терапевтического и неврологического отделений стационара. «Вы вовремя, Кацураги-сан! Мы уж думали, вы и не разгребете весь завал!» — крикнул мне Кондо Кагари. «А я смотрю, вы решили тут праздник устроить?» — усмехнулся я. «Вот уж действительно приятный сюрприз. Кондо-сан, но вы-то каким боком здесь? Почему вы не с семьей?» «Они все уехали в другой конец Японии», — пожал плечами он. Мне не захотелось участвовать в их деловых встречах. Вот я и вспомнил, что вы тут совсем один дежурите в ночь. Решил поддержать вас. Но оказалось, что Рэйсэй-сан и Асакура-сан тоже сегодня дежурят. И они собрались устроить ужин еще раньше, чем я». «Да не стойте столбом, Кацураги-сан, садитесь», — позвал меня Рэйсэй-ма Саша. «Пока мы еще все на месте. Не факт, что через пять минут сюда не привезут пациентов. Тогда любой из нас может покинуть стол. А если не повезет, то и все разом». Я скинул халат и сел вместе с коллегами. И хирург и медсестры уже вовсю пили саке, вино и шампанское. Один лишь невролог Асакура Джун наливал себе лимонад. Я обратил внимание, что на одном из столов лежит куча каких-то жутких красных бумажных голов, на которых были нарисованы лица, чем-то напоминающие демонов из мюзикла «Тамимуры Сайки». «А это что у вас там?» — поинтересовался я, указав на выставку голов. «Точно!» — воскликнул Кондо Кагари. «Совсем забыл. Это ведь я принес, Тенду-сан!» «Дарума! Все уже загадали желание, только вы остались!» «Точно, Дарума! Я слышал об этой традиции. На Новый год японцы закрашивают этой бумажной голове один глаз. В этот момент нужно загадать желание. И когда оно сбудется, закрасить второй глаз. Правда, история у этих фигурок очень печальная». Изначально Дарума не был безглазым. Такой фигурку сделали в период Эда, когда японские дети часто болели черной оспой, из-за чего теряли зрение. В тот период с помощью Дарума люди просили богов, чтобы те дали здоровье их детям. Но теперь это обычный новогодний атрибут, каким в России являются елка или Дед Мороз. Я взял единственную оставшуюся Дарума и внимательно посмотрел на ее пустые глаза. Хоть я и не верил в исполнение желаний, но почему-то именно сегодня мне захотелось загадать одно. Прямо перед полуночью. Целый час мы с коллегами веселились, вспоминали события ушедшего года, и никто до наступления праздника нас так и не побеспокоил. Этот незапланированный корпоратив больше напоминал не японский Новый год, а тот, к которому я привык еще давно. Живой, задорный, с кучей вкусной еды и выпивки. Благо, что присутствующие понимали, где находятся, и пили в меру. До полуночи осталось всего три минуты. Кондо Кагари бегал вдоль столов и разливал медсестрам шампанское, а я, наконец, взял в свои руки Дарума. И решился. В моей голове пронеслась одна единственная фраза, которая в новом году станет для меня самой главной целью. Подготовительный этап окончен. Час настал. За эти полгода я хорошо обосновался в Токио и практически вернул свой прежний уровень сил. Пора перейти на новую ступень. И тогда я мысленно произнес. В этом году я хочу создать новый орден лекарей. И ловким мазком я закрасил дарома левый глаз. «Полночь!» — прокричала Сакураджун. «Ура! Компания!» проревел Кондо Кагари, чуть не сорвав себе голос. Мы дружно испили саке однако всеобщий гул прервал телефонный звонок. «Тихо!» — поднял указательный палец я. «Стационарный телефон, видимо, приемное отделение». Я выскочил из-за стола и, подбежав к телефону, поднял трубку. Терапия Кацураги Тенду слушает. «Кацураги-сан, у нас пациент поступает, срочно нужны вы!» произнесла медсестра приемного. «Только проблема, я никак не могу связаться с хирургией и неврологией. Вы, случайно, не знаете, где остальные дежурные врачи?» «Они тоже нужны?» «Да, по словам скорой, случай очень сложный», — ответила девушка. «Через минуту будем», — произнес я и положил трубку. Я повернулся к празднующим и заявил. «Ну что, Рей Сайсана, Сакура-сан, спускаемся. Пора принимать первого пациента в этом году». И интуиция подсказывает мне, что предстоящий клинический случай заставит попотеть не одно отделение.